Москвой. Впервые в сборнике Иван Шмелёв Богомолье, Белград, Русская библиотека, 1935 год. Печатается по тексту Иван Шмелёв Повести и рассказы, Москва, Художественная литература, 1966 год. Из окна веет холодком зари. Утро такое тихое, что слышно, как бегают голубки по крыше и встряхивается сосна бушуй. Я минутку лежу, тянусь. Слушаю, петушки поют, голос Горкино со двора, бутон где-то в комнате. Те же это бы подтянуть антипушка. Да хапачку бы сенца ещё. А маленько подтянуть можно. Погодка-то дал, Господь. Хорошо, жарко будет. Кака рассад, крыльцо все мокрое. Бараночек Федь прихватил. Это вот хорошо с чайком. Покушайте, Михаил Панкратович. Только из печи выкинули. Слышно, как они ломают бараночки и хрустят. И будто пахнет баранками. Все у крыльца за домом. И кривая с тележкой там под ковками чокает о камне. Я подбегаю к окошку крикнуть, что я сейчас. Веет радостным холодком зарей. Вот какая она заря-то! За Бармихиным садом небо огнистое, как в пожар. Солнце еще не видно, но оно уже светит где-то. Крыша сараев в бледно-огнистых пятнах, как бывает зимой от печки. Розовый шест скворечника начинает краснеть и золотиться. И над ним уже загорелся прутик. А вот и сараю золотяц. На гребешке амбара сверкают крыльями голубки, вспыхивает стекло под ними это глядит солнце. Воздух пахнет, как будто радостью. Бежит с сахапкой сенца антипушка, захлопывает ногой конюшню, на нём чёрные здёгть споди, а всегда были рыжие. Желтый большой картуз и обвислый пиджак из парусины. Василь Васильевич, для жары. Из кармана болтается веревка. «Ягтян, кто бы не забыть!» — заботливо окликает Горкин. «Поилка, торбочка. Ничего словно не забыли. Чайку по чашечке да с богом. За Крестовской у Брехунова как следует напьемся, не торопясь в садочке». И я готов. Картузик на мне в соломенный с лаковым козырьком, суровая рубашка с петушками на рукавах и воротке, расхожие сапожки, чтоб в ноге полегче, новые там надену. Там, вспомнишь, и дух захватит. И радостно и не знаю что. Там всё другое, не как в миру. Горкин рассказывал: "Церкви всегда открыты, воздух как облака кодильный, все поют". И изведи из темницы душу мою. Прям душа отходит. Пьем чай в передней, отец и я. Четыре только прокуковала. Двери в столовую прикрыты, чтобы не разбудить. Отец тоже куда-то едет. На нем верховые сапоги и куртка. Он пьет из граненого стакана пунцовый чай, что-то считает в книжечке, целует меня рассеянно и строго машет, когда я хочу сказать, что наш самовар стал розовый. И передняя розовая стала, совсем другая. «Поспеешь, ногами не сучи, машь вот икорку на калач. И все считает, семь тысяч дерев, да с новой рощи, ну 20.000 дерев качается над его лбом хохол, будто считает тоже. Я глотаю горячий чай, а часы-то стучат, стучат. Почему розовый пар над самоваром из катерти обое тёмная горбатая икона с страстей Христовых стала как будто новый, видно на ней распятие. Вот от чего такое? За окном можно достать рукой розовые кирпичные стены, и на ней полоса от солнца, от того и свет в передней. Никогда прежде не было. Я говорю отцу: "Солнышко заглянуло к нам". Он смотрит рассеянно в окошко, и вот светлеет его лицо. А, да-да. Заглянуло в проулок к нам. Смотрит и думает о чём-то. Да. Дней семь-восемь в году всего и заглянет сюда к нам в щель. Дедушка твой бывало все дожидался, как долгие дни придут. Чай всегда пил тут с солнышком, как сейчас мы с тобой, и мне показывал. Маленький я был, забыл уже, а теперь я тебе. Так вот все и идет, — говорит он задумчиво, — а вот и помолись за дедушку. Он оглядывает переднюю. Она уже эту склеит, только икона светится. Он смотрит над головой и напевает без слов любимая: "Кресту твоему поклоняемся, владыка". Солнышко ползает со стены. В этом скользящем свете, в напеве грустном, в ушедшем куда-то дедушке, который видел то же, что теперь вижу я, чуется смутной мыслью, что всё уходит. Уйдёт и отец. как этот случайный свет. Я изгибаю голову, слежу за скользящим светом, вижу из щели неба голубую его полоску между стеной и домом, и меня заливает радостью. — Ну, заправился, — говорит отец, — помни слушаться Горкина. Мешочек у него с мелочью будет тебе выдавать на нищих, а мы, Бог даст, догоним тебя у троицы. Он крестит меня, сажает к себе на шею и избегает по лестнице. На дворе весело от солнца, свежевато. Кривая блестит, словно её на вакселе. Блестит и дуга из бруя, и тележка новенькая совсем игрушечка. Горкин в парусиновой поддёвке, в майском картузике на бочок с мешком, румяный и бодрый, бородка как серебро. Антипушка у кривой с вожжами. Федя по-городскому в лаковых сапогах, словно идёт к обедне. На боку у него мешок с подвязанным жестяным чайником. На крыльце сидит домна Панфёровна в платочке с обвисшей шеей, такая красная, видно ей очень жарко. На ней серая тальма балахоном с висюльками и мягкие туфли-шлёпанки. На коленях у неё тяжёлый ковровый саквояж и белый пузатый зонт. Анюта смотрит из-под платочка куколкой. Я спрашиваю, взяла ли хрустальный шарик. Она смотрит на бабушку и молчит, а сама щупает в кармашке. Материал сдан. Доставить полностью, говорит отец, сажая меня на сено. Будь спокойной, не рассыпим, отвечает Горкин. Снимает картуз и крестится. — Ну, нам час добрый, а вам счастливо оставаться. По нам не скучать. Простите меня грешного, в чем сгрубил. Василий Васильевич поклончик от меня, скажите. Он кланяется отцу, Марьюшке-кухарке, собравшимся на работу плотником с корняком, ночевавшим в телеге на дворе, вылезающим из-под лоскутного одеяла скребущим головы, И тихому в этот час двору. Говорят на разные голоса. «Час вам добрый! Поклонитесь за нас, угоднику!» «Мне жаль чего-то!» Отец щурится, говорит. «Я еще с вами штуку угоню!» Прокурат известный, смеется Горкин, прощается с отцом за руку. Они целуются, я прыгаю с тележки. «Пускай его покрасуются маленько, а там посадим, — говорит Горкин. «Значит так!» Ходу не припущай, по мне трався. Пойдём по полигоньку, как богомолы ходят, и не уморимся. А ты, дом Панфёровна, уж держи фасонта. Сам-то не оконфусься, батюшка. А я котышком покачусь. С акваяжк вот положу, пожалуй. Из синей выбегает Трифоныч босой, чуть не проспал проститься, и суёт посылочку для Сани внучка послушнику Троице. А сами с бабушкой по осени побывают, мол, торговляшку, мол, нельзя ставить пора, рабочая самая. Ну, Господи, благослови, пошли. Тележка гремит, звенит, попрыгивает в ней сено. Все высыпают за ворот. У Ратникова, напротив, стоит на тротуаре под окнами широкая телега, и в нее по лотку спускают горячие ковриги хлеба. По всей улице хлебный дух. Ворген велит Феде прихватить в окошко фунтика 3/4 сладкого. За Крестовской с Чайком заправимся. Идём не спеша по холодочку. Улица Светлая пустая. Митут мостовую дворники золотится над ними пыль. Едут решёта на дрожинах, везут с воробьёвки на болото первую ягоду, сладкую русскую клубнику. Дух по всей улицы Горкинок лекает: "Почём клубник?" отвечает: "По деньгам. Приходи на болот, скажем, Горкин не обижается. Известно у шворобьёвца народ зубастый". На рынке нас нагоняют Федя. Кладёт на сено угол тёплого сладкого в бумажке, а у бассейна кревая желает пить. На крылечке будки такой же сизый, как и бассейн, на середине рынка босой старичок в розовой рубахе держит горящую лучину над самоварчиком. Неужели это Гаврилов, бутышник? Но Гаврилов всегда с медалями, в синих штанах, с саблей, с черными жесткими усами, строгий, а тут старичок, как Горкин, в простой рубахе, с седенькими усами, и штаны на нем ситцевые, трясутся, ноги худые, в жилках, и ставит он самоварчик, как все простые, и зовут его не Гаврилов, а Максимыч. Пока поит Антипушка, мы говорим с Максимычем. Он нас хвалит, что идем к троице Сергию. Дело хорошее, говорит. Сует пылающую лучину в самоварчик и велит погодить маленько. Гривенничек на свечки вынесет. Горкин машет. Чего? Сочтемся. Но Максимыч отмахивается. Не-е-е. Это уж статья особая. И выносят два пятака. За один преподобному поставить, а другую... Выходит, что наканун... "За упокой души воина Максима", Горкин спрашивает. "Так и не дознались?" Максимович смотрит на самоварчик, чешет у глаз и говорит невесело. "Обер приезжал на медне, подозвал пальцем, помнит меня", говорит. "Не надейся, Гаврилов, к сожалению, все министры, все бумаги перетряхнули, и следу нет. Пропал под плевной" В августу месяце 2 года будет, а ждали со старухой. Охотником пошёл. А мест какой выходила городской части самые ряды Ильинка. Горкин жалеет, говорит, живот положил, молиться надо. Не воротишь, говорит в дым Максимыч над самоварчик. — А я-то его боялся раньше! — слышал, кричит отец, скачет на нас кавказской. — Богомольцы, стой! Ах, Горка! Как мне, брат, глаз твой нужен! Рощи торгую у Васильчиковых, в Кораллове, делянок двадцать. Как бы не обмешулиться! — Вот те раз, — говорит Горкин растерянно, — давить-то бы сказали. Как ж теперь? Дороги-то наши розные. Ползите уж, обойдусь. Не хнычешь? — спрашивает меня и скачет к рымку налево. — А вот, не сказал Давича, — всплескивает руками Горкин. — Подзвенигород поскакал. Ну, горяч. Пожалуй, и к Савве преподобному доспеет. Я спрашиваю, почему теперь у Гаврилова усы седые и он другой? Рано, не препорадился. А то опять бравый будет, иначе ему нельзя. Якиманка совсем пустая, светлая от домов и солнца. Тут самые раскупцы с Ильинки. Дворники, раскорячь в ноги, лежат на воротных лавочках, бляхи на них горят. Окна вверху открыты, за ними тихо. — Домна Панферовна, жива? — жива. Жива, сам-то не захрамай, отзывается дом на Панфёровных сдышкой. Катится в перевалчку ничего. Рядом воробушком Анюта с узелочком, откуда глядит калачик. Я на сени попрыгиваю, пою себе. Попадаются разнощики из болота, несут зелёный лук, молодой красную первую смородинку, зелёный крыжовник адлецкий на варенье. Едут порожние ломовые, жуют ситный, идут белые штукатуры и маляры с кистями, подходят к трактирам пышечники. Часовня Николая Чудотворца у каменного моста уже открылась. Заходим, приложится, кладём копеечки. Горкин даёт мне из моего мешочка. Там копейки и грошки. Так уж всегда на богомолье милостыньку дают, кто просит. На мосту кривые упираются, желают на крем и глядеть, приучила так про бабуш паустинья. Москва-река в розовом туманце, на ней рыболовы в лодочках, поднимают и опускают удочки, будто водят усами раки. Налево золотистый лёгкий утренний храм Спасителя, вослепительно золотой в главе. Прямо в неё бьёт солнце. Направо высокий Кремль, розовый, белый, с золотцем, молодо озаренный утром. Тележка катится звонко с моста, бежит на вожжах Антипушка. Домна Панферовна под зонтом словно летит по воздуху, обогнала и Федю. Кривая мчится, как на бегах под горку, хвостом играет. Медленно тянем в горку. И вот Боровицкий и ворот. Горкин ведет к Кремлем. Дубовые ворота в башне всегда открыты и день, и ночь. Гулка гремит под сводами тележка, и вот он, священный Кремль. Светлый, тихий-тихий, весь в воздухе. Никто-то не сторожит его. Смотрят орлы на башнях, тихий дворец весь розовый, с отблесками от стекол, с солнца. Справа обрыв, в решетке крестики древней церковки, куполки, зубчики стен кремлевских. Москва и даль. Горкин велит остановиться. Крестимся на Москву внизу. Там за рекой, за Москворечьем, оттуда мы. Утренний оно в туманце. Свечи над ним мерцают, белые колоколенки с крестами. Слышится редкий благовест. А вот соборы. Грузно стоят они древними белыми стенами. с усенькими оконцами в куполах. Пухлые купола клубятся, за ними синь, будто не купола, стоят золотые облака, клубятся, тлеют кресты на них тёмным и дымным золотом. У соборов ни двери, дверки. Люди под ними, мошки, в кучках сидят они, там и там по плитам соборной площади. Что ты, моя тележка, и что я сам Остро звенят стрижи, носятся в куполах, мелькая. «Богомольца-то, — указывает Горкин, — тут и спят под соборами. Со всей России. Чаек попивают, переобуваются. Хорошо. Успенский, Благовещенский, Архангельский. Ах, и хорошие же соборы наши, душевные!» постукивает тележка как в пустоте, отстукивает в стенах горошком. О, Иван-то великий, какой! Такой великий! Больно закинуть голову, он молчит. Мимо старинных пушек, мимо пёстрой заградочки с солдатом, который огнил ружьёй смотрит, катится звонкая тележка к низу под башенку. А это Никольские ворота, указывает Горкин. «Крестись, Никола, дорожном помощь! Ворочь, Антипушка, к царице небесной!» Ни почем мимо не проходит. Иверская открыта, мерцают свечи. На скользкой железной паперте, ясной от стольких ног, тихие богомольцы в кучках с котомками, с громкими жестяными чайниками и мешками, с палочками и клюшками, с ломтями хлеба. Молятся и жуют, и дремлют. На синем со звездами золотыми куполке железный с мечом архангел держит высокий крест. В часовне еще просторный и холодок, пахнет горячим воском. Мы ставим свечки, падаем на колени перед владычицей, целуем Ризу. Темный знакомый лик скорбно над нами смотрит, всю душу видит. Горкин так и сказал «молись». а она уж всю душу видит. Он подводит меня к подсвечнику, широко разивает рот и что-то глотает с ложечки. Я вижу серебряный горшочек, в нём на цепочке ложечка. Не сладкая ли кутья, какую дают в Хотькове? Горкин рассказывал. Он поднимает меня под мышки, велит ширше разинуть рот. Я хочу выплюнуть и страшусь глотать, глотай, дурачок, святое маслице, шепчет он. Я глотаю. И все принимают маслице. Домна Панфёровна принимает три ложечки, будто пьёт чай с вареньем, обсасывает ложечку, облизывает губы и чмокает, и орнёт как бабушка. Ещё бы приняла, а? говорит мне Домна Панфёровна и берётся за ложечку. Животик лучше не заболеет, а? Малёная, чистая, афонская, а? Больше я не хочу. И горки настергают, много-то на дорогу не годится, домно Панфёровна. Как бы чего не вышло, мы проходим Никольскую в холотке. Лавки ещё не отпирались, сизые ставни до решётки. Из глухих, темноватых переулков тянет на нас прохладой, пахнет изюмом и мятным пряником. Там лабазы со всякой всячиной, В голубой башенке великомученик Пантелеймон. Заходим и принимаем маслиц. Тянемся долго-долго, и все Москва. Анюта просится на вазок, кривит ножки, но дом на Панферовна никак. Взялась — иди пешком. Входим под Сухареву башню, где колдун Брюс сидит, замуравлен на веки вечные. Идем Мещанской. Всё-то сады, сады движутся богомольцы, тянутся и навстречу нам. Есть московские, как и мы, а больше дальние с деревень, бурые армяки, сярмяги, онучи, лапти, юбки из крышенины в клетку, платки, понёвы, шорах и шлёпы ног. Тумбочки деревянные, травка у мостовой, Ловчонки с сушеной воблой, с чайниками, с лаптями, с кваском и зеленым луком, с копчеными селедками на дверях, с жирной астраханкой в катках. Федя полощется в рассоле, тянет важную за пятак и нюхает, не духовного ли звания. Горкин крякает, хороша, говеет ему нельзя. Вон и желтые домики заставы, а за ними даль. «Гляди!» Какие рязанские, — показывает на богомолок Горкин. А ушками-то позать смоленские, а то тамбовские ноги кувалдами. Сдалечи, мать! Дальний отец, рязанские мы степные, — поет старушка. Московский сам-то, внучка тебе-то, паренек. Картузик какой хороший, почем такой? С ней идет красивая молотка, совсем как девочка, в узорочной сорочке. В красной повязке рожками смотрит в землю. Бусы на ней янтарные, она их тянет. Твоя красавица, спрашивает Горкин про девочку, но та не смотрит. Внучка мне, больная она у нас, жалостно говорит старушка и оправляет бусинки на красавицу. Молчит и молчит с год уж. Первенького так заспала, мальчик был. Вот и идем к угоднику. Повозочка-то у тебя нарядная, больно хороша. У возлева. Почем такая? Тележка состукивает на боковину, катится хорошо, пылит. Домики погрязней пониже, дальше от мостовой. Стучат черные кузницы, пахнет угарным углем. Прощай, Москва! Крестится на заставе Горкин. Вот мы и за Крестовской. Самое богомолье начинается. Ворочь, Антипушка, под рябины, к Брехунову закусим, чайку попьем. И садик у него приятный, наш, ростовский. Приговорки у него всякие в трактире, расписано хорошо. Съезжаем под рябины. Я читаю на синей вывеске «Трактир от Рада». С мытищенской водой, Брехунова и сад. Ему с ключей возят. Такая вода упьешься, и человек раздушевный. — А селедку-то я есть не стану, Михаил Панкратович, — говорит Федя. — Поговеть тоже хочу. Куда ее? — Хорошее дело, поговей. Пятак зря загубил. — Да ты богатый. — А проходящему кому подай, куда? А верно, — говорит Федя радостно, — и сует старику с котомкой, плетущемуся в Москву. Старичок крестится на Федю, на селедку крестится и на всех нас. — Вот, спаси тебя, Христос, сынок! — А-а-а, спаси тебя! — тянет он едва слышно, такой он слабый. — А-а-а, селедка, спаси, Христос, сынок! Так Господь-то устраивает, — кричит Горкин, — будет теперь селедку твою помнить до самой до смерти. Федя краснеет даже, а старик все щупает селедку, его обступают богомолки. С часок, пожалуй, пропьем. Кривую-то лучше отпрячь. Антипушка, во двор введем. Маленько постойте тут, скажу хозяину. Богомольцы все движутся. Пахнет дорогой, пылью. видны леса солнце уже печёт небо голубовато дымно там далеко за ним радостная чего не знаю преподобный церкви всегда открыты и все поют господи как чудесно в воде антипушка кричит горкин уж со двора за ним хозяин в белой рубахе С малиновым поиском подпузом, толстый и весёлый, рыжий, хвалит наш тележку меня кривую, снимают меня с тележки, несут через жижецу в канавке и жарко хрипит мне в ухо: "От уважили Брехунова заглянули. А я вам стешок спою, все мои гости знают. Брехунов зовёт в отраду всех, хаж старх, хаж молодой. Получаете все в награду чай с мытищинской водой".